Битва закипела. Едва старик-мусульманин доскакал до лагеря монголов, оттуда отделились несколько отрядов, медленно направляясь навстречу войскам Хорезм-Шаха и остановились на отлогих холмах. Харызм шах отдал приказ ханам «Войско разбить на три части, правое, левое крыло и середина». Оба крыла должны охватить лагерь монголов, чтобы никто оттуда не ускользнул. Середина, где нахожусь я, будет запасной силой. Я двину ее туда, где понадобится подмога и решительный удар. Прямо на нас враги не бросятся. А если бросятся, тем лучше. Они завязнут в топком Солончаковом болоте. Шах поднялся на вершину холма. Далеко раскинулась степь, место будущего боя. Шах сошел с коня и опустился на ковер. Дастарханджи разослал вышитый шелками платок, расставил подносы с лепешками, изюм с дыней. Он налил в чашеку умыс и раздал молодым бекам, которые сопровождали в походе харизм шаха, учась военному делу. Быстроходные верблюды из провизии опустились на колени. Достарханджи распоряжался, доставая вместе со слугами золотые кувшины, блюда и самые изысканные кушанья, чтобы подкрепить истощенные походом силы Хорезм-Шаха. Правым крылом командовал нелюбимый сын Хорезм-Шаха Джилал-ад-Дин. Вороной жеребец Скач вынес его на вершину бархана. Молодой хан смативался в равнину боя, прикрывая от солнца маленькой рукой узкие «Черные глаза!» «Позови Кара-Кончара!» — крикнул он Джигиту. Коренастый молодой туркмен в красном кафтане вскач пустился с холма и вернулся вместе с сухопарым всадником в черной баране и шапке и черном плаще. кара подъехал к Джалал-Аддину и, склонившись к нему, внимательно вслушивался в его слова. Хан объяснил план будущей битвы. Истребиное лицо Кара-Кончара не выражало никакого волнения. Только в карях, круглых, как у глазах вспыхивали веселые искры. «Видишь этот солончак?» — говорил джалал Аддин, в нем для нас и гибель, и удача. Татар не так много, нас в три раза больше. Но не в количестве дела. Могу ли я довериться нашим воинам? От умиравшего Меркита я выведал, что монголов всего тысяч двадцать значит если против нашего крыла пойдет половина то это будет только десять тысяч у нас же одних туркмен шесть тысяч до да, кара китаев пять тысяч но кара китае покорились пудишаху из нужды и голода они отправились в поход не воевать а погреть руки у чужих костров я их пущу вперед за стрельщиками Они охотно пойдут, чтобы поскорее добраться до татарских обозов. Но тот же Меркит назвал татар татар взбесившимися тиграми. В битве татары, конечно, опрокинут кора Китаев и бросятся на нас. Тут-то их надо встретить со всей яростью, ударить им в бок и загнать в топкий слончак. Там они завязнут, и мы их изрубим. После этого мы бросимся спасать моего отца. Придется сегодня Пудишаху забыть сладостный покой души и жареных уток. Эй, джигиты, скачите к туркменским ханам и скажите, что сегодня в боях поведет караканчар кончар барс-каракумов. Шесть джигитов помчались во все концы туркменских отрядов, рассыпавшихся по холмам. Когда войско услышало имя караканчара, кончара все встрепенулись и загудели». Кто не слыхал имени Караканчара, грозы Храсана и Астрабада? Никто не подозревал в молчаливом черном всаднике на долговязом рыжем коне бесстрашного и неуловимого джигита каракумских равнин. Караканчар подскакал к туркменам, а вызвал нескольких всадников и вкратце изложил план боя. Увел три тысячи всадников за холм, где он должен был, притаясь, поджидать татар джалал ад на вороном жеребце вихрем подлетел Кара-Китаем. В войлочных малахаях на маленьких мохнатых конях они ожидали беспорядочной толпой, ощетинившись короткими копьями. «Удальцы Кара-Китая!» — вскрикнул им Джалал-ад-Дин. вы горные барсы! Вы храбрейшие в бою! А вот перед вами лагерь трусливых бродяг!» Они, как ночные воры, разграбили нашу богатую добычу. Она принадлежит только нам, хозяевам этой степи. Нападайте на них и берите в лагерь все, что захотите». кракитаи зашевелились и на рысях двинулись к лагерю татар.